Руна двадцать вторая. Красавицу похюлы собирают в дом мужа. Отыграла свадьба, отгулял веселый пир в суровой земле с ореолой и встал из-за стола Ильмаринин, чтобы отправиться с молодой женой в отчий дом. Уже вывел он во двор сани и запряг жеребца, Да не готова еще красавица Похьелы. Не собралась в дорогу, не простилась с ней мать и подружки. — Ждал ты долго, — сказала кузнецу старуха Лоухи, — так подожди еще немного. Не все заплетены у невесты косы, не обула она еще сапожки и не приготовили ей вместо девичьего убора женский платок. Уже кусал конь поводья, а подружки завели только по невесте плач. Вторила им и хозяйка похелы, мол, пожалеет еще дочь о сделке, много слез прольет, что бросила отца с матерью и родной дом, где росла, как нежный цветок, как ягода на поляне. Проснувшись, молоко пила, шла с постели к пшеничному хлебу, маслу и свинине, Никаких не ведала забот, зная себе, порхала веселой бабочкой. Так ли будет в чужом доме у свекра со свекровью? Там и рожки поют иначе, и петли скрипят по-другому, Там и калитку так не отворить, чтобы свекрови понравилось и печь так не растопить, чтобы похвалил свекр. Тяжело вздохнула бедная невеста, смахнула слезу с глаза. Сковали эти речи ее сердце печалью. — Думала я, что больше будет мне почета, как ступлю на порог мужа, — сказала горько красавица Похьялой. — Ждала я свадьбы, как ждут лета и вот уже одной ногою я в санях мужа, А только тяжко мне на сердце. Без радости иду я из родного дома, Точно отдаюсь в объятие осени, Точно схожу на тонкий весенний лед. У других невест думы легки, Как летний рассвет, А мои мысли, словно тьма осенней ночи. Видя печаль красотки, Еще пуще загласили подружки, И на смену лоухи Старая служанка, что всегда жила при доме, стала язвить невести сердце. «Говорила я тебе, что негоже любоваться женихом, в глаза его глядеть и устам его верить. Пусть глаза его красивы и уста приятны, да притаился в них лютый лемпо. Спешишь ты в жениховы сани, а попадешь к медведю в лапы». Увезут тебя те сани в вечное рабство, к свекру и свекрови. Идешь ты туда, где уже куплены поводья и готовы для тебя цепи. Горько тебе придется у мужа. Колки, как рыбьи кости, слова свекра. Каменный язык у свекрови. Холодной речи деверя и горда спина заловки. Вместо чистых простыней будет тебе закопченый очаг, а вместо родниковой воды подадут тебе болотную жижу. Тут заплакала невеста без удержу, и пока вели ее подружки к жениху из дома, целыми пригоршнями слез полила девичью свою светелку и отцовский двор. «Отдаешь ты меня, матушка, замуж!» Зарыдала у порога красавица Похьолы. Будто не меня кормила ты грудью, А качала колоду в люльке И купала булыжник в корыте. Иду я к мужу о печали. У меня больше, чем камней в водопаде, Чем ветел у реки и в бару вереска. Но был с гостями жениха мальчишка, Который удивился невестиной печали. — от чего ты плачешь? — спросил удивленно малютка. От скудной пашни идешь ты к полям богатым, и с хором, где много пива, идешь в дом, где пива больше. Посмотри на мужа, среди всех он самый лучший. Выбрала ты героя, которому нет равных, идешь ты к нему для счастливой жизни, так что утри глаза и открой для радости сердце.